Подъем был очень ранний. Олово росы там и тут еще сутулило траву. Кусты деревья, будто облитые ртутью, тяжело поникли над рекой, заволосатившей от буйного тумана. Луна догорала вдали, пустотелым пузырем лежала на покатом плече перевала. Батабуха, проснувшийся первым, Отважно прошел по колено в рассе в тумане, спустился к реке. Умылся, нарочито плескаясь, как дураковатый таймень, невзначай попавшийся на крючья. Негромко, но восторженно поматерившись от сомнительного удовольствия, он потянулся и рявкнул. «Скотобаза, кончай ночевать!» и горы ответили каменной глоткой. Ать, ать, ать! С ближайшего кедра слетела нарядная, никем еще не пуганная птичка. На землю сорвались дробины, близкучие росы. Какой-то зверек заполошно скользнул по каменной россыпи, остановился в укрытии и посмотрел широко раскрытыми глазами. Завтрак был скромный, «Поспешный!» «Наполеон, говорят, на жрату на свою отводил семь или восемь минут, и все, и вперед!» Сказал Кирсанов, пряча ложку за голенище. «Ну ты у нас великий скотогон, ты можешь подражать великим!» Забухтел Батабуха, торопливо глотая, «А мне вот грешному <coughs> и полчаса пожевать маловато!» «По полчаса, по часу и по целым дням ты будешь в ресторане заседать после перегона, если, конечно, свой гурт не пропьёшь по дороге». «Интересно!» – взирепенился Ботова. «Когда это я пропивал?» «Три года назад, например. Че, забыл?» «Ну, это знаешь ли». Ромка сконфузился. «Кто старое помянет, глаз долой. А кто забудет, целых два. Всё, всё, хватит, мужики». — поторопил шофер. Ночевщики быстрехонько свернули свой табор, и опять машина бойко покатилась по горному серпантину, только звездная пыль поднималась, кучеряво клубясь в лучах восходящего солнца. И опять, как вчера, мелькали первозданные картины, сменяя одна другую. Небо с каждым километром становилось все ближе и все голубее, Ни облаками, ни тучками нетронутая лазурь наполнялась просторным покоем, бодрящей свежестью. Могучие деревья, стоящие у дороги, с каждым километром стали понемногу истончаться, уменьшаться и отходить в сторонку, шаг за шагом. Темно-синие громады гор, будто присев на короточки, заметно расступались, и вот подоспела минута, когда показалась вдали, теперь-то уже без обмана, раздвоенная вершина легендарной Белухи. Седловина ее представлялась сказочным серебряным седлом, в котором иногда восседает сам Господь Бог, проезжая над миром, проверяя несметные свои владения. Солнце ярко светило, но воздух уже приобрел озорную прохладцу, пропавшую колючей крапивинкой, давали знать себя, в лицо дышали вечные снега и льды, намертво сроднившиеся с вечными камнями. Корабли пустыни, пасущиеся важные верблюды, то там, то здесь уже встречались на Солончаковых лугах Чуйской степи и Курайской. Величаво поднимая головы на длинных шеях, верблюды провожали путников, какими-то надменными, древними глазами. Плевать им было на суету, на пестрое мелькание машин по тракту. Они себя здесь понимали, как часть природы, неотъемлемую часть и далеко не худшую. И точно так же, с некой надменностью и непостижимым превосходством смотрели тут звери и птицы». И только человек, особенно кто первый раз пожаловал сюда, испытывал необъяснимую в уголках души своей таящуюся робость. Эта природа заставляла робеть и смущаться. Эта природа навстречу вставала в свой полный исполинский рост. Природа незаметна, но неумолима брала человека в полон, откровенно давая понять, кто здесь хозяин, кто гость. А кроме того, было что-то и вовсе непостижимое. Повсюду, в прохладномятном ветре, в жестких колючках, похожих на проволоку, в голых каменных глыбах, как под рукой великана, раскатившихся от горизонта до горизонта, повсюду ощущалось незримое, И жутко нелюдимое присутствие пустыни, всевидящим оком своим, следящей за всем живым. Причем пустыня здесь была далеко не сахар, не сахара. Здесь такие сахарные вьюги до морозы прижимают за унывными долгими зимами. Мало не покажется даже тем, кто испытан холодрыгами Крайнего Севера. Здесь, в Поднебесном царстве Горного Алтая, в зимнюю пору царствует полюс великого холода, и даже летом здесь об этом не забудешь. Темная ночка в горах, непременно ресницы доброви твои опушит пышным царственным инием.